Глава пятая. Капля холодной воды. Они не виделись много лет, но сердца их не разлучались ни на минуту. Они признали друг друга, будто расстались только вчера. В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдена уложили в маленькой комнатке, примыкавшей к просторному залу, где разместили раненых солдат. Хирург зашил рану, и пресек взаимное излияние друзей, заявив, что больному необходим покой. Впрочем, и самого Говена требовали десятки неотложных дел, которые составляют долг и заботу победителя. Семурден остался один, но не мог уснуть. Его вдвойне мучила лихорадка, он дрожал от озноба и от радостного волнения. Он не спал, но ему казалось, что он видит сны. Неужели это явь? Свершилась его мечта. Симурден по самому складу характера не верил в свою счастливую звезду. И вот она взошла. Он нашел своего Говена. Он оставил ребенка, а увидел взрослого мужчину, грозного, отважного воина. Увидел его в минуту победы и победы, одержанной во имя народа. Говен был в Вандее опорой революции, и сам Симурден своими собственными руками создал этот столб республики. Этот победитель — его Симурдена ученик. Он видел, как молодое лицо, быть может предназначенное украсить собой пантон революции, озарялось отблеском мысли, и это также была его Симурденова мысль. Его ученик, детище его духа, Уже и сейчас вправе называться героем, а вскоре станет славой отчизны. семурдену казалось, что он узнает свою собственную душу, но в оболочке гения. Он только что любовался Гувеном в бою, как Херон Ахиллесом. Между священником и кентавром существует таинственное сходство, ибо и священник лишь наполовину человек. Все перипетии этой драмы, недавние ранения и бессонница, наполняли душу Симурдена каким-то блаженным опьянением. Он видел зарю блистательного удела и радовался, что он властен над этим уделом. Еще одна такая победа, и тогда Симурдену достаточно будет сказать слово, чтобы республика поручила Говену командование армией. Когда все чаяния человека сбываются, он как бы слепнет на миг от изумления. В ту пору каждый бредил воинской славой, каждый желал создать своего полководца. Дантон выдвинул Вестермана, Марат Россеньоля, Эбер Ронсена, а Робеспьер желал со всеми ними разделаться. Почему бы и не Гувен, — подумала Симурдену, — и он погружался в мечты. Россиньоль, Жан-Антуан, 1759-1802, французский политический деятель и генерал, участвовал во взятии Бастилии, командовал одной из армий конвента в Вандее. В 1795 году был арестован, но затем освобожден. Участвовал в заговоре Бабефа по ложному обвинению в покушении на Наполеона, был отправлен в ссылку, где вскоре умер. Ронсен Шарль Филипп, 1752-1794, французский драматург, политический и военный деятель, участвовал в борьбе против вандейских мятежников, примыкал к левым якобинцам, был казнен по приговору революционного трибунала. Ничто не стесняло эти мечты. Симурден переходил от одной грезы к другой. Сами собой рушались все помехи. Стоит только начать грезить, и уже трудно остановиться на полпути. Впереди бесконечно высокая лестница, и, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, восходишь от человека к звезде. Великий генерал руководит лишь в сфере военной. Великий вождь руководит также и в сфере идей. Симурден мечтал о Говене, великом вожде. Он уже видел, ведь мечта быстро крыла, как Говен разбивает на море англичан, как на Рейне он карает северных монархов, как в Пиренеях теснит испанцев, в Альпах призывает Рим к восстанию. В Симурдене живет два различных человека. Один нежный, а другой сумрачный. И они оба были сейчас удовлетворены, ибо, подчиняясь своему идеалу непреклонности, он рисовал себе будущность Говена столь же великолепной, сколь и грозной. Симурден думал обо всем, что придется разрушить, прежде чем начать строить новое, и говорил про себя, — сейчас не время миндальничать. Говен, как тогда говорили достигнет высот. И Симурдену представлялся Гувен в светозарных латах, со сверкающей на челе звездою. Попирая мрак, возносит сон на мощных крыльях идеала справедливости, разума и прогресса, а в руке сжимает обнаженный меч. Он ангел, но ангел карающий. Когда Симурден, размечтавшись, дошел почти до экстаза, Он вдруг услышал через полуоткрытую дверь разговор в зале, превращенный в лазарет и примыкавший к его комнатке. Он сразу же узнал голос Говена. Все долгие годы разлуки этот голос звучал в ушах Симурдена, и теперь в мужественных его раскатах ему чудился мальчишеский голосок. Симурден прислушался. Раздались шаги, затем заговорили наперебой солдаты. — Вот командир, тот самый человек, который в вас стрелял. Он спрятался в погреб, но мы его отыскали. «А ну-ка, покажись!» И Симурден услышал следующий диалог между Говеном и покушавшимся на его жизнь вандейцем. «Ты ранен?» «У меня достаточно сил для того, чтобы встать под дуло. Уложите этого человека в постель. Перевяжите его раны, ухаживайте за ним. Вылечьте его. Я хочу умереть. Ты будешь жить». Ты хотел убить меня во славу короля. Я дарую тебе жизнь во славу республики. Тень омрачила лицо Симурдена. Он словно внезапно очнулся от сна и уныло пробормотал. Да, он из милосердных.